Глава девятая. В эту ночь Ветр Лиди плохо спал, и проснулся он ни свет ни заря. Было всего шесть часов, и в доме царила тишина. В последние дни границы сна и бдения были размыты. Ночь незаметно перетекала в день, а день — в ночь. И какая-то невидимая пелена окутывала все его существование. Уже заканчивался октябрь, и казалось... застилавшая все кругом мгла, никогда не отступит. Однако погода стояла, на удивление, хорошая. Совсем не осенняя. Витурлиди и его жена Вера жили в коупа в строении, которое представляло собой гибрид таунхауса и многоквартирного дома. Отличное место, так говорила об этом жилье Вера, когда они покупали его, просторное и подходит для семьи. Квартира была действительно просторная, Два этажа, подвал и приятный бонус, выходящий на юг, балкон. Правда, сад и игровая площадка позади здания были общедомовыми. Витурлиди работал в небольшой аудиторской компании, но в данный момент находился в отпуске. Поэтому, когда проснулся, он даже не был до конца уверен, какой сегодня день. Должно быть среда, а может и четверг. Вера, работавшая кассиром в местном филиале одного из банков, тоже была в отпуске, поэтому заводить будильник супругам было ни к чему. Витурлиди с удовольствием поспал бы подольше, по крайней мере до того часа, когда встанет их сын-старшеклассник. Последнему, вообще-то, тоже было предоставлено несколько свободных дней, но, будучи прилежным учеником, он вернулся к занятиям уже через неделю. Витурлиди и Вера попытались отговорить его, Но тщетно, парень всегда принимал решения самостоятельно. Он был независимым, решительным и к тому же очень способным. Родители сходились во мнении, что из сына обязательно выйдет толк. Витурлиди закрыл глаза, призывая сон, и в то же время опасаясь кошмаров, которые его подстерегали. Усталость не оставляла его в последние несколько дней, и лучшее, чего он желал для себя – Была ночь без сновидений, но подобной роскоши ему никто не мог гарантировать. Некоторое время Витурлиди лежал в ожидании дремы, которая все никак не приходила. Ему нужно чем-то себя занять, иначе мысли начнут крутиться по спирали и унесут его туда, где оказываться ему совсем не хотелось, по крайней мере сейчас. Он сел на кровати и потом, стараясь не производить ни звука, поднялся на ноги. Судя по ровному дыханию, Вера спала безмятежным сном младенца, что случалось не так часто, поэтому Витурлиди совсем не хотелось ее разбудить. Когда он вставал, матрас все же предательски скрипнул, и Вера заворочилась в постель, но не проснулась. Витурлиди вздохнул с облегчением. Хорошо, что хоть один из них выспится. Он собрался было пойти на кухню и приготовить себе кофе, но, поразмышляв, решил, что сделать это совершенно бесшумно не получится. Тогда он решил взглянуть на своего сына и на цыпочках прошел по коридору к его комнате, дверь которой, как обычно, оказалась закрытой. Подросток таким образом оберегал свое личное пространство. Витурлидий осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Он всего лишь хотел убедиться, что все в порядке. Удостоверившись, что парень крепко спит, витурлиди улыбнулся и снова притворил дверь. Разумеется, все его опасения были напрасны, но ничего поделать с собой он не мог. Последнее время он был как на иголках. Как же хочется кофе. Если он не выпьет хотя бы глоток, то окончательно так и не проснется. Вообще-то больше всего ему хотелось сделать глоток чего-нибудь покрепче. Удивительно, что он до сих пор не поддался искушению. Это, несомненно, являлось признаком его внутренней силы, о которой он, видимо, и сам не подозревал. Витурлиди пристрастился к алкоголю еще в школе, но ему всегда удавалось контролировать себя. Так он, по крайней мере, считал. Потом он познакомился с Верой, которая не пила совсем, но и не запрещала ему пропустить рюмку-другую. Однако с годами этих рюмок становилось все больше. Постепенно. Пьянство стало наносить вред профессиональной репутации Витурлидии, он даже пару раз едва не лишился работы. Он пытался скрыть этот факт от Веры, но она видела его насквозь. Однако вместо того, чтобы решительно взять ситуацию под контроль и отказаться от алкоголя вовсе, он лишь уменьшал дозу. Разумеется, было неизбежно, что так или иначе эта проблема нарушит их семейный покой. У Витурлиди появилась привычка тайком выпивать дома по вечерам, сначала на выходных, а потом и в будни. Он начал опасную игру, которая могла плохо кончиться. Всего за несколько месяцев алкоголь стал настолько важной частью жизни Витурлиди, что семья отошла на второй план. Супруги начали ссориться, и их брак затрещал по швам. Витурлиди перестал стесняться пить в открытую, на глазах жены и детей. И случалось, терял самообладание. Однако надо признать, что определенные границы он все же не переходил и рук не распускал. Тем не менее, в конце концов, Вера поставила ему ультиматум. Либо он идет к наркологу, либо убирается из дома. Выбор был прост и сложен одновременно. Не могло быть и речи о том, чтобы позволить алкоголю разрушить их брак. Поэтому Витурлиди, конечно, обратился в наркологическую клинику. А вот отказаться от пагубной привычки, которая вошла в его кровь и разъедала душу изнутри, оказалось, ох, как непросто. Ситуация усугублялась тем, что Вере было невыносимо стыдно за все происходящее. Она с ужасом представляла себе, что их друзья могут узнать о лечении Витурлиди от алкоголизма. Ей хотелось, чтобы в глазах других людей Они выглядели благополучной семьей. Однако их ссоры не остались незамеченными соседями, и иногда Витурлиди, возвращаясь домой поздно вечером после очередной попойки, просто физически ощущал, как из-за темных окон его рассматривают любопытные глаза. Он догадывался, что за занавесками соседи перешептываются о своем соседе-пьянице и о том, как должно быть с ним тяжело семье. Витурлиди был уверен, что слухи стали расползаться, когда он находился в клинике. Кто-то из соседей смекнул, в чем причина его отсутствия, и сплетня, совершив полный круг, дошла и до их с верой ушей. Витурлиди порядком устал скрываться и напрямую спросил жену, не стоит ли им во всем признаться. Она взглянула на него, как на полоумного. Больше всего ее заботил образ идеальной семьи. Все стало гораздо проще, когда он, наконец, вернулся домой трезвой. Его встретили с распростертыми объятиями. Вера выглядела теперь другим человеком, будто с ее плеч гора свалилась. И Витурлиди со временем пришел к выводу, что вполне способен не напиваться в стельку. Он настолько уверился в этом, что даже стал подумывать о том, почему бы не позволить себе алкоголь в умеренных дозах, пока никто не видит. Некоторое время он размышлял на эту тему, пока однажды, оставшись в доме один на целые выходные, не воплотил свою идею в жизнь. Не нужно ни от кого прятаться и ничем жертвовать, а вместо этого можно насладиться зельем, от пристрастия к которому он, как оказалось, так и не освободился. Все осталось шито-крыто. Это придало Витурлиде смелости, хотя он по-прежнему пил только в те выходные, когда оставался в доме один. Иногда он расслаблялся в своей квартире в Коупа-Вогере, когда остальные члены семьи отсутствовали, а иногда где-нибудь в другом месте, если не вызывая подозрений, мог сам уехать на уикенд. Иной раз эти поездки хотя бы отчасти можно было объяснить служебной необходимостью. В других случаях витурлиди приходилось придумывать какую-нибудь ложь, во спасение. Однако часто такие отлучки позволить себе он не мог. Вера не должна была ни о чем догадываться. Обычно он уезжал в Вестфердир, где у него был летний дом, стоявший в безлюдной долине. Компанию ему составляла лишь бутылка спиртного. Вернее, бутылки. Их там у него было припрятано несколько штук. На всякий случай. Хотя витурлиди в полной мере осознавал шаткость своих самооправданий, С действительностью его примерял тот факт, что о его выходных наедине с зеленым змеем так до сих пор никто и не узнал, а значит, не такой уж он и пропащий алкоголик, который не способен владеть ситуацией и ничто не мешает ему продолжать в том же духе. Но осторожность превыше всего. Его жена ни при каких обстоятельствах не должна узнать эту тайну, ведь она не сможет поставить себя на место Витурлиди и понять его. Да, он пьет, но пьет умеренно. Вот и теперь ему нестерпимо хотелось глотнуть чего-нибудь горячительного, но приходилось сдерживать себя, дожидаясь подходящего случая. Даже чертов кофе он себе не может приготовить без того, чтобы не разбудить своих домочадцев. Витурлиди едва ли не на цыпочках спустился в гостиную. Комната была обставлена со вкусом, и в ней царила атмосфера умиротворения, будто ничего и не случилось. хотя счастье их семьи было разрушено. Судя по всему, предстоял замечательный осенний день. Одетый в пижаму, витурлиди распахнул балконную дверь и вдохнул свежий утренний воздух. В столь ранний час на улице не было ни души, и тишина была почти полной, если не считать доносящегося издали едва различимого гудения моторов изредка проезжающих машин. Позабыв о холоде, Витурлиди некоторое время стоял на балконе. Слушиваясь в безмолвии улицы, он ощущал себя единственным человеком на свете, а все его естество наполнялось чувством долгожданного покоя и безмятежности. Он снова поднялся наверх с намерением еще немного вздремнуть. Но едва его голова коснулась подушки, как тишина была бесцеремонно нарушена. Витурлиди вздрогнул и резко поднялся с кровати. кто-то позвонил в дверь, да еще в такую рань. Пару мгновений он стоял неподвижно, надеясь в душе, что ему это всего-навсего послышалось. Но тут звонок снова залился трелью, в этот раз более долгой и настойчивой. Сомнений не оставалось, кто-то стоял у входной двери. Витурлиди устремился вниз по лестнице. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он очутился у двери, в которой уже откровенно колотили. Сердце Витурлиди готово было выпрыгнуть из груди. Кому же это так не терпится? Он уже ухватился за дверную ручку, когда услышал позади себя какое-то движение. Обернувшись, он увидел стоящую наверху лестнице полусонную Веру в ночной сорочке. — Что это, Витурлиди? — спросила она. — Кто-то стучится? Уже утро? Что-то случилось? Ее голос дрожал. — Все в порядке с... — Витурлиди поспешно ответил. «Разумеется, дорогая, с ним все в порядке. Спит крепким сном в своей комнате. Понятия не имею, кто это шумит. Сейчас посмотрим». Снова раздался стук. На этот раз еще более громкий, чем прежде. И Витурлиди открыл дверь.